Глава пятая. Первый вечер в новой части. Осмотрев аэродром и все хозяйство, мы возвращаемся на КП. В тот день вылетов было очень мало. Чупиков, заместитель командира по политчасти майор Асеев, начальник штаба Таптыгин и я долго беседуем. Меня вводят в курс моих обязанностей. Вечером состоялась политинформация. Ее проводил Асеев. Я особенно внимательно слушаю сообщения о Втором Украинском фронте. Войска фронта прорвали оборону противника, штурмом овладели мощными опорными пунктами – городами Ясы, Тыргу, Румас, И успешно продвигались по территории Румынии, думаю о своих старых друзьях-однополчанах. Они с утра до вечера в боях, а я сижу здесь вдали от них и бездействую. После политинформации мы поехали в поселок, где были размещены летчики. Зорьк с нами. Устраиваюсь в комнате вместе с Титаренко и Шебека. Мне все больше нравится Титаренко. У него веселый, спокойный характер. Приглядываюсь к нему внимательно, потому что командир сказал, что чаще всего я буду, очевидно, летать в паре с ним. В комнату входит полковой врач Капанидзе. Ну, как дела? Все здоровы? Все в порядке. Спасибо, здоровы. Капанидзе внимательно по хозяйски оглядев комнату уходит. Титаренко говорит, улыбаясь. Наш врач за нами буквально по пятам ходит и в лицо заглядывает. Не успеешь на новое место прилететь, идет сам осматривать помещение, отведенное нам под жилье столовую, кухню. «Сам все белье проверит, по нескольку раз в день заставит дневальных убирать, чтобы ни пылинки не было. А в карманах всегда носит порошки от простуды, головной боли. Заботливый человек». Титаренко смотрит на часы. «Надо поторапливаться. В столовой нужно быть ровно в двадцать один час. А разве сегодня у вас какое-нибудь торжество?» «Нет. У нас каждый ужин обставляется торжественно. Мы должны являться в срок, без опоздания. Это было заведено еще прежним командиром полка и вошло в традицию». Приводим себя в порядок и в 20.45 подходим к столовой. Зорька уже трусит впереди и сама открывает дверь. На столиках, покрытых белоснежными скатертями, стоят приборы. Ко мне подходит дневальный. Товарищ капитан, ваше место вот здесь, рядом с командиром полка. Садимся, переговариваемся в полголоса. Титаренко говорит, что ужин начнется после краткого разбора боевого дня. Между столиками прохаживается медвежонок. Зорьку подзывают то к одному, то к другому столику. Какой-то летчик, шутя, кричит. «Пошел прочь!» И Медвежонок, поворчав, отходит. «Больше к нему не подойдет. У него память хорошая», — смеется Титаренко. Кто-то подает команду. «Товарищи офицеры!» Все встают, входит командир части. «Пожалуйста, садитесь, товарищ офицеры!» Он оглядывает столики и продолжает. «Я вам уже представил сегодня прибывшего к нам моего заместителя, капитана Кожедуба. Пусть по нашей традиции вновь прибывший коротко расскажет нам о нескольких боях». о том, где воевал, поделится с нами опытом. Вы с ним ближе познакомитесь в процессе работы. Для меня это своего рода экзамен. Испытанные летчики, слушатели взыскательные, нового товарища они узнают и по рассказам, о проведенных им боях и по первому полету. Я встаю и рассказываю о 18 месяцах своей боевой жизни, о том, как много пришлось и приходится работать над собой, о своих боевых товарищах и учителях. Однополчане слушают внимательно. Командир встает. «Есть вопросы к товарищу Кожедубу?» «Вопросов ко мне нет». «Пожалуйста, садитесь, товарищ Кожедуб», говорит Чупиков и тихо добавляет. «Вы летчикам понравились. Я очень рад за вас». «Теперь, товарищи вцеры», продолжает он громко, «приступим к разбору летного дня». Командир методично и сжато разбирает все вылеты и останавливаются на особенно удачном вылете пары Александрюка и его ведомого Васько. Летчики, о которых говорит командир, встают. «Я предлагаю», заканчивает он, Тост за прибывшего к нам товарища из за летчиков Александрюка и Васько, отлично выполнивших сегодня боевое задание. Все стоя пьют за наше здоровье. Садитесь, товарищи в Время ужинать, говорит командир. Хорошее впечатление производит на меня несколько необычная приподнятая обстановка. Разносят ужин. Зорька, до того спокойно сидевшая в уголке, бегает от столика к столику. В столовой становится шумно. Летчики смеются над проделками Зорьки. Командир мне рассказывает. Время, затрачиваемое на краткий разбор боевого дня, зависит от количества вылетов. Днем разборы проводятся по группам, а перед ужином, когда все офицеры лицо, я разбираю итоги дня. Порицание или поощрение в присутствии всех офицеров части – очень хорошее средство воспитания. Среди сержантского и рядового состава разборы летного дня проводит мой заместитель по политчасти. Крепкий спаянный полк с хорошими традициями, думаю я, и мне хочется скорее вступить в бой крыло к крылу с новыми однополчанами. После ужина заиграл баян. Зорька с невинным видом загребает со стола булочку и торопливо ее уплетает. Медвежонка окликнули. Он бежит, переваливаясь и постукивая когтями по полу. Дружный хохот заглушил звуки баяна. Зорька выкинула какой-то номер. Товарищ офицер, можно покурить? Завтра рано, вылетов не ожидается Можно и вечер самодеятельности устроить Командир протягивает мне портсигар Закуриваем Я заметил, что до вашего разрешения никто не курил, сказал я Такой порядок ввел бывший командир полка Подполковник Шестаков, Погибший в боях в Белоруссии Замечательный был летчик Я принял полк после его гибели Без разрешения командира Летчики не курят, не выходят из столовой Он установил такой порядок Выдержку надо вырабатывать в себе Даже в мелочах «Ну, теперь, Фомин, запевайте!» Сильным, приятным голосом Фомин запел. Летчики подхватили. «Хорошо поет Фамин, заговорил Чупиков. «Это адъютант эскадрильи. У него отличный слух. Послушает по радио новую песню и к вечеру ее исполняет. А через несколько дней ее весь полк поет. Последние слова песни замолкли, и командир неожиданно для меня предложил. «Попросим товарища Кожелуба спеть нам что-нибудь». Со всех сторон закричали. «Спойте, спойте, товарищ капитан!» «Я даже растерялся!» Голос у меня нет, петь не умею. Это у нас не принимается во внимание. Поют и танцуют все, пока не споете, не уйдете. Я лучше спляшу, гопак, согласны? Иду в присядку в стремительном темпе. Вдруг со всех сторон закричали «Зорька! Зорька!» Кто-то крепко толкнул меня в бок. Раздался оглушительный хохот. Ко мне неслышно подкатился медвежонок. Увертываюсь от зорьки и в присядку обхожу комнату. Медвежонок за мной. Я вскочил и повалил его на обе лопатки. Летчики смеялись, хлопали и крич я почему-то сразу почувствовал себя в кругу родных людей. Неуловимая натянутость, которая всегда бывает, когда попадаешь в незнакомую обстановку, исчезла. Время шло незаметно. Чупиков, посмотрев на часы, объявил. Товарищи офицеры, наш вечер закончен, пора отдыхать. Спокойной ночи. Титаренко, Шебека и я пришли в свою комнату, зажгли свет. На одной из постелей кто-то лежит, накрывшись головой одеялом. Посмотрели. Да это Зорька. Положила голову на подушку и мирно спит. Мы так хохотали, что прибежали летчики из других комнат, стали будить медвежонка. Он ворчит, лапами отмахивается и не с места. Осторожно стащили его и положили под койку. Зорька поворчала-поворчала, видит делать нечего и снова заснула.